Глава вторая. Противник был в паре сотен метров от меня. Расчёт оказался верен, и мне удалось зайти вражеским солдатам в тыл. Но моей целью были не они, а БММ "Страйкер". "Страйкер" хорош, у него круговая защита от обстрела из 14,5-миллиметрового пулемёта. Впрочем, чего уж тут греха таить, у нас не все БМП в бартак себе такое могут позволить. а БМП по логике как гусеничная машина должна стоять в иерархии бронированности выше, чем колёсный бронетранспортер. Достигается это за счёт того, что корпус страйкера выполнен из стальных листов высокой твёрдости, которые дополнительно прикрыты привинчивающимися блоками из броневой керамики. При этом масса бронетранспортера за счёт керамической защиты составляет 16,5 тонн, что всего на полтонны больше, чем у нашего самого современного БТР-82А. На этой машине установлен комплект реечной бронезащиты СЛЭД, решетчатые экраны, размещенные на расстоянии 400 мм от корпуса для защищенности от ПТ-УР и гранат РПГ. Причем экраны не самодельные, а самые что ни на есть заводские. Оригинал, мать его так. Стойкость к пулевому обстрелу американского страйкера в условиях этой войны это еще и повышенная защищенность от осколков артиллерийских снарядов. Думается, что характер боевых действий в нынешних условиях в объяснении не нуждается. Артиллерия здесь справит балом, поэтому выявленные в ходе разведки подразделения противника незамедлительно накрываются артой в зоне её досягаемости. Тут, в отличие от своих одноклассников в классе бронемашин, Stryker смотрится красавчиком, особенно с усиленной противоминной защитой, что вкупе с озвученными фактами резко снизит потери среди перевозимой пехоты. Ещё одним преимуществом Страйкера является наличие тепловизионного прицела в его комплексе управления огнём. Про то, насколько тепловизионные системы важны сейчас, говорить не надо. Я и мои боевые товарищи на своей шкуре испытали все прелести тепловизоров в прицелах. В отличие от простой оптики, через теплок можно обнаруживать и идентифицировать цели на расстоянии нескольких километров в любое время суток и почти при любых погодных условиях. Очень сильный снег или совсем непроглядный туман снижают дальность видения. В общем, Теплак капец как помогает, причём не только в чистом поле, но и в застройках разной плотности. А дальнозоркий БТР это автоматически более осведомлённое пехотное отделение, которое он перевозит и поддерживает в бою. В эти ещё надо добавить, что Страйкер оснащён оборудованием GPS-навигации, которое не только облегчает боевую работу на низовом уровне в плане ориентирования на местности, но ну и координацию действий с соседними подразделениями. Понятное дело, планшеты и телефоны с выходом в интернет есть у всех, но интегрированное оборудование имеет несколько большие возможности в плане взаимодействия БТР, его пехоты и соседствующих соединений. Впрочем, что касается работы с соседями, то у американской машины ещё и система распознавания свой-чужой имеется, которая минимизирует вероятность дружественного огня. Также вмешивается и банальщина. В страйкере пехоте ездить куда комфортнее, чем в советских и многих западных изделиях оборонной промышленности, включая такого массового крокодила, как М113. Кроме того, он более надёжен в эксплуатации и не очень сложный в ремонте. Если подытожить, то данный страйкер, скорее всего, был командным пунктом, потому что плёлся позади всех, да ещё и не имел десанта внутри. Остальные штурмующие подразделения противника были уже в районе первых трёх этажек. Два танка Т-64 и полсотни пехотинцев, которые медленно лезли вперёд, поливая всё перед собой свинцом беспощадного огня. Была ещё парочка квадратных орудов М113, которые выбросили десант, а сами почему-то застыли неподвижными коробками в тылу наступающих вражеских рядов, работая издалека крупнокалиберными пулемётами. А страйкер один это, скорее всего, и означает, что он был не просто машиной, привёзшей на поле боя десант, а чем-то большим. Жаль, гранатомёта у меня ещё одного нет. Я бы этому засранцу залепил бы в борт плюху, чтобы он пригорюнился. Эту машину мы засекли ещё вчера, когда противник в очередной раз ходил на наши позиции штурмом. Именно с появлением этого страйкера на поле боя наш комбат Рыжик и связал такую поразительную результативность действий вражеских штурмовиков. Противник буквально за считанные часы вычистил все наши стрелковые позиции, которые перед началом штурма были как всегда сменены. Но это помогло нам мало, и нас хорошенько отчехвостили. Украинские танчики отработали издалека с закрытых позиций. Из 123 оставшихся в строю бойцов десятки вражеский вчерашний штурм пережила едва половина. Остальные издохнулись или были ранены. Это были самые большие потери за один день в течение всего времени обороны веренного нам участка. Комбат принял решение уходить в тыл, эвакуируя раненых, что мы и сделали. Но в глубине города, где находились вторая и третья линии обороны, у нас забрали раненых и приказали вернуться на позиции в ожидании подкрепления. Мы пополнили БК тем, что дали, и все, кто мог передвигаться и не имел ранений, вернулись обратно на передовую. Подкрепление так и не пришло, поэтому решили работать теми, кто остался в строю. Поскольку нас было мало, Рыжий рассудил, что просто так гибнуть среди руин трёха даже конец смысла, и надо нанести максимальный урон противнику. А именно выбить этот чёртов командирский страйкер. Вот мы и стали выполнять этот приказ комбата. Надо всё-таки отдать должное противнику. Действовали они грамотно. Две недели планомерно давили на всех направлениях, взяв обороняемый нами город в полукольцо. Сектор обороны, который держал наш 10-й УДШБ, за это время не сдвинулся ни на метр, как окопались на окраинах городка, оставив у себя за спиной 4 трёхэтажки и россыпь домиков частного сектора, Так и держимся за них, вернее, держались всё это время. Теперь уже некому встречать врага волной свинца и огня. Остались жалкие крохи численностью не более двух взводов, при полном отсутствии бронемашин, миномётов и тяжёлого вооружения. 2 недели назад позиции на окраине Такмака заняли 427 бойцов десятки. Сейчас в строю осталось 53, включая комбата Рыжкова Олега Ивановича. Но если кто-то ещё жив из бойцов 10 ОДШБ, Значит, батальон будет выполнять поставленную задачу — держать позиции. По-другому мы не умеем, нам просто нельзя по-другому, потому что нас не поймут наши погибшие на этой войне товарищи. 48 бойцов рассредоточились возле трёхэтажек двумя линиями, чтобы можно было грамотно отходить вглубь застройки. Опять ароразведчиков, я, пулеметчик Семён Варшавин с позовным «Бамут», сержант Ковалёв и рядовые из тылов и тычин — Рано утром, до привычного времени, когда украинская сторона начинает обстрел, облачились в тёплые изолирующие пончо, выдвинулись в серую зону, где и решили устроить засаду на страйкер. Остальные бойцы десятки под командованием майора Рыжикова привычно расползлись по норам и укрытиям, чтобы немного отдохнуть перед утренним боем. "Всех надо за двух сотть страйкер. Больше попросил, чем приказал мне комбат Рыжик. Сделаешь?" попробую, ответил я. Как только рассвело, противник начал утюжить наши позиции. Корректировка с помощью птичек и особо балла не нужна, потому что тут всё и так за 2 недели имеет давно пристрелено. Хорошо ещё, что с утра небо было затянуто серыми тучами, и вражеская арта высаживала свой бэкап вслепую. Наши артиллеристы даже не предприняли попыток вести контрбатарейную стрельбу. Опять же из-за погоды авиация тоже не поднималась в небо. Украинские снаряды и мины легли ближе к застройке, на серой зоне не разорвалось ни единого боезаряда. Наша пятёрка отсиделась в норах обрушенных блиндажей, а как только обстрел закончился, то я с гранатомётом пополз в одну сторону, а остальные рассредоточились по нычкам в ожидании врага. Страйкер прибавил газу и лихо подкатил к руинам, среди которых разместились украинские штурмовики. Вражеские бойцы, увидев приближающийся бронетранспортёр, тут же неосмотрительно вылезли из своих укрытий. Именно в этот момент в дело вступила группа Бамута. Массированный обстрел из пулемёта и трёх автоматов стал полной неожиданностью для противника. Вражеские солдаты никак не ожидали, что совсем рядом с ними всё это время прятался противник и никак себя не выказывал. Все наши действия с Бамутом были согласованы заранее. Рации у нас давно уже не было заряжать их негде. Да и разбились они во время последних боёв. Поэтому, по заранее согласованному плану, «Бамут» должен был начать стрельбу сразу же, как «Страйкер» подъедет поближе. Завязалась скоротечная, яростная перестрелка. От первого огневого налёта враг очухался. Потеряв несколько бойцов, украинские солдаты вновь укрылись в руинах и принялись отчаянно отстреливаться. «Страйкер» тоже вступил в перестрелку, заливая позиции группы «Бамута» огнём из крупнокалиберного пулемёта. Американская БММ сдала чуть назад, прячаясь за грудой камня. Из-за манёвра бронемашины её корма попала в зону поражения ДШКМ. Я снарядил пулемёт короткой лентой, поднатужился, выволок Дашку на бруствер, ухватился за рукояти и, поймав в прицел десантную аппарель в корме страйкера, нажал на спаренный спусковой крючок. широкий во всю корму десантный люк, который откидывается вниз, защищён не так мощно, как остальной кузов страйкера, а значит, я его прошебу из крупнокалиберного пулемёта. Дашка отрывисто рявкнула, посылая пулю в цель. Есть, попал. Оставшиеся 9 патронов в ленте я высадил за считанные секунды. Все 10 пуль легли туда, куда я целил, в десантную аpareль на корме бронемашины. После попадания десятой, последней пули, вражеский БММ резко дернулся вперед, наехал передними колесами на ближайшую каменную груду и от столь неудачного маневра перевернулся на бок. Ни хрена себе. Такого поворота событий я не ожидал. Я нырнул обратно в окоп и, пробежав по нему метров двадцать, вновь поднялся в полный рост возле очередной стрелковой ячейки. Вражеские бойцы разделились на две части. Трое из них стреляли в сторону группы Бамута, А двое помогали выбираться своим товарищам из командирского отсека бронемашины, расположенной в носу страйкера. У болюка были распахнуты, и украинские автоматчики вытаскивали оттуда раненого члена экипажа бронетранспортёра. Похоже, что вражеские бойцы так до сих пор и не поняли, кто и откуда обстрелял их бронемашину. Я вскинул автоматы и открыл огонь по копошившимся возле перевёрнутого бронетранспортёра вражеским солдатам. Одного убил сразу. Пули попали ему в спину и затылок. Второго ранил, и спустя пару секунд, когда он попытался отползти за укрытие, добил. Досталось и высунувшемуся наполовину изнутра бронетранспортера члену экипажа «Страйкера». Он, получив свою порцию свинца, так и остался свисать из люка. Заколотил несколько очередей во второй открытый люк «Страйкера», потом перевел огонь на вражескую троицу, перестрелявшуюся с группой «Бамута». Оказавшись зажатыми между ожесточенным огнем с двух сторон, Украинские штурмовики попытались укрыться под прикрытием дымовых гранат, но это им не помогло. Расстояние между нами небольшое, всего пара сотен метров. Патронов мы не жалели, поэтому их конец был предрешён. Высадив три магазина и убедившись, что все враги поражены, я отстрелял ещё пару коротких очередей, целясь в пулемётную установку на корпусе стрейкера. Благо бронетранспортёр лежал на боку, обращённый этой установкой ко мне. Вновь вскрылся в глубине окопа и низко пригибаясь, двинулся к своим. Надо поскорее встретиться с пацанами, да и выбираться с этой серой зоны. Отлично отработали. Страйкер и Т-72 подбиты. БММ может ещё и вытащат у него повреждения плёвые. Эх, жаль, нет гранатомёта. Сжечь бы этого пиндоса к чертям собачьим. У одного из вражеских штурмовиков, которых я расстрелял возле страйкера, за спиной был вьюг с торчащими наружу выстрелами к РПГ. Вот мне бы сейчас их сюда, уж я бы не промазал. Свернул на очередной дом повороте и тут же, вскидывая автоматы, стреляя из него, шмыгнул назад за поворот. В окопе, метрах в 20 от изгиба траншеи, сидел украинский военный. Он был ранен, но вполне мобилен. Его автомат был обращён в мою сторону. Я дёрнул из-под сумки гранату, вырвал кольцо, Швырнул РГН за поворот и сразу же после разрыва высунулся следом, стреляя из автомата вдоль траншеи. Противник так и остался сидеть на своём месте, только теперь его голова была свешена вбок. Для надёжности выстрелил несколько раз в него одиночными. От попаданий голова дёрнулась, а шлем вспучился кусками полимера и аромидных тканей. Глянул из окопа, осматривая местность, чтобы убедиться, что поблизости нет врага. Заметил, что вражеские штурмовые группы, которые терзали наши позиции возле оставов многоэтажек, начали отступать назад. Это значит, что совсем скоро начнётся обстрел с украинской стороны. Вот чёрт. Надо поскорее найти себе укрытие. Ещё заметил, что те два бронетранспортёра М-113, которые не принимали участия в бою, двинулись в нашу сторону. Скорее всего, это эвакуационная команда. Возможно, что внутри страйкера есть ещё выжившие, которые и запросили поддержку. Подбежал к убитому украинскому вояке. Откуда он здесь очутился? В бою он был ранен. Вон у него турникет на ноге. Возможно, он из группы, что двигалась за танком, и когда в Т-72 попала моя граната, то он был оглушён, и, потеряв ориентацию в пространстве, рванул вперёд. Чудом пробежал две сотни метров, никем не замеченный, и свалился в окоп, где уже пришёл в себя — Наложил себе турникет на ногу. На войне и не такое бывает. Опа, да это не боец ВСУ, а самый что ни на есть польский наемник. Шифрон на груди с бело-красным флагом и патч с надписью на польском языке. Быстро осмотрел подсумки мертвого врага. АКМС — шесть магазинов к нему на груди. Два магазина в отдельном боковом подсумке, набитых, судя по черным кончикам, пуль с красным пояском БЗ, то есть бронебойно-зажигательными патронами. Этот боеприпас предназначен для поражения легко бронированных целей, воспламенения горючего, находящегося за бронёй или в толстенной таре, и для поражения живой силы, находящейся за лёгкими броневыми прикрытиями на дальности до 300 метров. Бронебойно-зажигательное поле состоит из стальной, лакированной тампаком оболочки с тампаковым наконечником, стального термообработанного сердечника со свинцовой рубашкой и зажигательного состава, находящегося в свинцовом поддоне. При ударе пули о броню свинцовый поддон, двигаясь по инерции вперёд, сжимает зажигательный состав и тем самым воспламеняет его. Пламя через отверстие, пробитое стальным сердечником, проникает в броневое пространство и способно воспламенить горючее. Бронебойно-зажигательная пуля пробивает советский стальной армейский шлем и некоторые виды бронежилета на дальности 1000 м. Лист бронестали толщиной 7 мм пробивается на дальности 300 м. Броню страйкера я, конечно, этими пулями не пробью, но вот засадить несколько очередей в открытый люк бронетранспортера можно. Вдруг там чего-то разлилось горючего, к примеру, машинное масло, или детонирует БК. Стоп, там же лежал боец с вьюком с выстрелами к РПГ-7, которые состоят из двух частей, самой гранаты и стартового порохового заряда, длинной трубки зеленого цвета. Возможно, если я попаду в пороховой заряд бронебойно-зажигательной пули, то произойдёт её подрыв, что приведёт к детонации самой реактивной гранаты. Вряд ли, конечно, но можно попробовать. Снял АКМС с трупа, снарядил автомат магазином с бронебойно-зажигательными пулями, устроился поудобней и открыл огонь из автомата. Отдача у АКМС ощутимее, чем у моего АКС-74. Всё-таки калибр существенней и патрон мощнее. Было видно, что пуля рвёт спину и вюк мёртвого украинского гранатомётчика, но никаких взрывов не происходит. Ну и ладно, не буду на этом зацикливаться. Перенёс огонь в открытый люк бронетранспортёра. Благо он был обращён ко мне нужной стороной. Высадило бомба магазина короткими очередями и, о чудо, изнутри машины потянуло чёрным дымом. Вначале слабые струйки, но потом задымление становилось всё сильнее и ощутимей. А уже через минуту появились и языки пламени. Бамс. Резкий удар вырвал у меня из рук АКМС. Крупнокалиберная пуля ударила в автомат, когда я приседал на дно окопа, чтобы переснарядить его новым магазином. Инстинктивно автомат я держал стволом вверх, чтобы не залепить дульное отверстие грязью, и когда моя голова скрылась в окопе, а ствол АКМС еще виднелся над бруствером, в него и угодила вражеская пуля. Меня засекли. Надо валить по-быстрому. Забрал себе вражеские магазины, набитые патронами калибра 7.62х39, сорвал аптечку с лепучек, вытащил гранаты из-под сумков, нашёл в одном из карманов пару шоколадных батончиков Snickers. Забрал всё это себе, распихав по своим подсумкам и карманам. На прощание выдернул из ножен на плече покойника его нож и тут же вогнал клинок в шею трупа. Зачем это сделал? А пусть те, кто его найдут, подумают, что он был заколот своим же ножом. Пусть его собратья-поляки-наёмники лишний раз подумают перед тем, как ехать сюда за длинным наёмническим рублём. Низко пригибаясь, рванул по траншее. Чёртова война, забыл, когда ходил нормально в полный рост и не торопясь. Вечно сгорбившись и бегом.